«Ну и что? Вы же не на йоту, не продвинетесь вперед в понимании сталинизма, ибо вам все равно тогда нужно будет объяснить, почему же...» Как же так случилось, что тысячи сумасшедших под присмотром нормальных людей, хотя и называли себя Наполеонами, но спокойно вязали веники и клеили спичечные коробки где-нибудь на канатчиковой даче. А тут один сумасшедший вдруг заставил миллионы здоровых людей вязать веники за колючей проволокой и признать, что он Наполеон. Или признаете, что слишком плохими были его проекты коллективизации, индустриализации, политической системы, ну и что? Вам все равно нужно будет объяснить, почему сотни плохих проектов оказывались просто в мусорных корзинах, а его становились законом всей общественной жизни страны. Железная воля. Но давайте же не будем повторять нелепо преувеличенные песнопения подхалимов и трусов. Подумаешь, воля у неограниченного деспота. Какая там особая воля нужна была? Только бровью поведи, только губу скриви, и десятки угодников бросятся исполнять. Что он, гипнотизер какой? Вольф Мессинг, что ли? Кстати, почему в таком случае Джугашвили, а не Мессинг, стал генеральным гипнотизером? А серьезны ли те углубления, которые ныне в большом количестве встречаются на страницах популярных изданий? Понимают, глубже копать надо, и вот копают, углубляют. Например, можно углубляться в исследование строения мозга всемогущего шизофреника, отыскать обрывки его электроэнцефалограм, выйти даже на клеточный уровень изучения и копать, копать глубже и глубже. Можно углублять как это подчас и делают сегодня, популярную версию о том, какими мастерскими, интриганскими действиями добился он победы своих замыслов. Здесь можно и записочки его на разных там заседаниях воспроизвести, и воспроизвести его разговоры с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушные кем-то, случайно спрятавшимся под диваном, и про жену вождя можно кое-какие детальки подсобрать и поведать пикантные подробности про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у вождя на даче. Тут можно достичь просто неимоверной глубины» явно недостаточны для понимания причин сталинизма и рассказы о перипетиях идейно-политической борьбы после смерти Ленина. В них тоже главный акцент делается на личных качествах Сталина, на его политическом коварстве, макивиализме и тому подобном. Так указывается, что с самого начала общепартийной дискуссии с троцкистами он начал борьбу за власть, не придавая слишком большого значения, теоретическому содержанию полемики, планам и программам. Мастер политической интриги, он разбивал своих соперников по очереди. Вначале использовал авторитет и личные амбиции Зиновьева, Каменева и Бухарина, чтобы разбить Троцкого и тем самым устранить с дороги своего главного политического соперника. Потом, где он устранил и Зиновьева с Каменевым, опершись на яркий теоретический талант Бухарина – Бухарчика, как ласково и сентиментально называл он его в тот период. Потом подошла очередь и Бухарина, ставшего к 1929 году главным его конкурентом. Вот и все причины победы административно-командной системы. Очень простое объяснение. Я бы сказал, что модель мелких склок и мелочных подсиживаний, характерных для иных научных коллективов, переносится на явление всемирно-исторического масштаба, туда, где идет движение, столкновение, взрывы, рождение и гибель громадных социальных континентов и политических материков. Думать, что какая-то отдельная личность по своей воле способна передвигать эти материки и континенты в любом желаемом ей направлении, святая наивность в лучшем случае. Повторяю, либо мы дадим серьезные ответы на вопросы о корнях сталинизма, либо мысль человеческая будет с неизбежностью двигаться в сторону погрома исходных проектов марксизма. И такой действительно серьезный анализ должен быть, как мы полагаем, связан в первую очередь с выяснением взаимоотношений и борьбы интересов, установок и устремлений важнейших социальных групп и слоев, участвующих в российском революционном движении. Метод такого анализа давно разработан Марксом. Вспомним, что в течение почти полувека мыслители 19 столетия были бессильны объяснить логику развития Великой Французской революции 1789-1794 годов. Тогда тоже преобладали углубленные попытки проанализировать черты характера революционных вождей, качество их воли у одного железная, у другого стальная, у третьего фарфоровая их умение вести политическую интригу. И списывались сотни страниц, чтобы доказать, что вот если бы Робеспьер не лег спать в свою последнюю ночь, а продолжал бы объединять своих сторонников, если бы сен жюст в своей последней обвинительной речи успел назвать конкретные имена врагов революции, если бы немножко иначе вели себя Дантон и Камиль де Муллен, Если бы Шарлотта Корде была не Шарлоттой Корде и так далее и тому подобное, то не было бы этого калейдоскопа, поднимающихся к власти и гибнущих затем деятелей, не было бы итоговой гильотины на Гревской площади. В общем, от таких объяснений, от мириад фактов и мелких подробностей, лежащих в их основе, чумела и пухла голова, а ясность сознания не приходила какая там думалась логика, какие закономерности, так, бессмысленные, полный случайности, кровавый клубок событий и только. А Маркс начал свой анализ не с проектов разных революционеров, не с того, что они сами о себе и о революции думали, а с рассмотрения содержания и борьбы интересов больших социальных групп, классов французского общества. И логика революции – стало сразу ясной и прозрачной. На этом фоне стали предельно ясными взлеты и падения революционных вождей, стали понятными зигзаги судьбы Робеспьера и приход в конечном счете Наполеона Бонапарта. Да, Маркс дал метод. Чтобы его выработать, надо было быть гением. Чтобы его применять, достаточно быть просто более или менее квалифицированным марксистом. А метод этот состоит в частности в том, что прежде чем рассматривать взгляды, волю, стремления отдельных личностей, следует понять логику движения и столкновения того, что мы назвали социальными материками и континентами. А отдельные личности, ну что же, их роль, конечно, немаловажна, но она может быть сыграна только в рамках тех мощных объективных исторических тенденций, которые не в состоянии создать чья-то индивидуальная воля. Кроме того, отдельная личность может переходить с одного материка на другой, с одной позиции на другую, не изменяя при этом принципиально ни противостояния материков, Ни конфронтацию позиций, ни само содержание всемирно-исторического противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги отдельных личностей должно иметь приоритетное значение в исторических исследованиях.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 Неорганическая система взаимоотношений людей, развивающаяся по своим законам и проходящая определенные ступени зрелости, а материал, глина, из которой можно лепить что угодно по своему усмотрению. Были бы только политическая воля, крепкая, с железной дисциплиной организация и мощные средства насилия, с помощью которых можно было бы поворачивать людей в любую сторону. Вам нужно получить гарантированное зерно? Создайте диктаторские отряды, вооружите их винтовками и правом беспощадно карать. И они в два счета загонят массы разъединенных и безоружных людей за один забор, и те в сталинских колхозах или лагерях будут работать. Куда они денутся? Законы ГПУ выше всяких там объективных законов. Следует к этому еще добавить, что сталинизм это система, построенная на самой постыдной лжи, на идейном цинизме и двойной морали. Идеологию неистого волюнтаризма и бешеного насилия здесь стремятся вырядить в благородные диалектико-материалистические одежды марксистской терминологии. Диктатуру бюрократической элиты со всемогущим деспотом и кровавыми палачами, тщаться представить как самую гуманную и самую яркую демократию Земли. Да кажется просто немыслимым господство такой идеологии и такого политического режима в обществе, стремившемся сознательно руководствоваться материалистическим учением Маркса и развивать широкую демократизацию общественной жизни. Это выглядит действительно столь невероятным, что и причины этого обычно стараются найти тоже какие-то невероятные. У чудовищного явления должны быть и чудовищные корни» ищут в прошлом какое-то внезапное гигантское социальное землетрясение, которое вдруг резко переломило когда-то логику исторического развития. И в результате сбиваются на ложные пути, потому что самые страшные болезни, как правило, возникают путем постепенной деформации нормы. Раковые клетки растут поначалу тихо, незаметно, постепенно деформируя здоровую ткань. И только потом, когда перерождение с разных сторон захватывает организм, губительный процесс начинает убыстрять свой ход, обретая черты чудовищного и трагического. Самое трудное и самое, конечно, важное – понять истоки этого движения от нормы к деформации. Сталинизм начинается просто, естественно и тихо, отнюдь не с каких-то громких и коварных измен, идейных и политических переворотов. Он начинается идейно как бы с марксизма, а социально-политически как бы с традицией октября. Непростая задача и состоит в том, чтобы установить, как, каким путем, под воздействием чего он превращается в прямую противоположность давшему ему жизнь началу. Это не происходит вдруг. 1924-1929 годы формирование предпосылок сталинизма. Между преобладанием ленинизма в первые послереволюционные годы и утверждением сталинизма в середине 30-х годов лежит некий переходный период, когда формируются идейные и социально-политические предпосылки и черты сталинизма. Когда все яснее выявляются противоположности казарменно-коммунистических и социалистически-демократических начал нашей общественной жизни, когда они вступают в открытую борьбу друг с другом. А происходит эта постепенная идейная и социально-политическая кристаллизация сталинских тенденций следующим образом. Сталинизм начинается как бы с марксизма. Начинается как несколько упрощенный... Несколько вульгаризированный, как бы немного недопонятый марксизм. И это на первых порах и не слишком заметно. Тем более, что все эти упрощения и отступления в той или другой, в меньшей или большей степени, были присущи отнюдь ни одному Сталину. Все члены большевистского руководства, кроме разве Ленина, грешили этим и Зиновьев, и Троцкий, и Каменев, и Бухарин, и Пятаков. Причем грех этот у всех был одного и того же свойства. Они все немного препадали на левую ногу, слишком большую роль в истории отводили человеческой инициативе и активности. Их революционные биографии, вся логика их прежней борьбы, боевая послеоктябрьская атмосфера толкали их к преувеличению одной идеи марксизма, изложенной в знаменитом 11 тезисе Маркса о Фейербахе. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Маркс Энгельс, сочинение, том 3, страница 4. Понималось это как-то таким образом, что объяснение, то есть понимание мира, это что-то маловажное, второстепенное и даже не очень нужное. Главное изменять мир, переделывать. И практика как будто подтверждала это. Все гигантские изменения и переделки, начатые в октябре 2017 года, удавались прекрасно. Мир подчинялся и не сопротивлялся. Почти все получалось. Победили монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков, не спасовали перед немцами и антантой, разбили Белую Гвардию, Варшаву, Правда, взять не удалось. Но это, этой частности, случайная неудача. В следующий раз приложить чуть больше усилий и решиться эта задача. Главное — изменять мир. Человек все может. А разве не так? Разве не критиковал Маркс в нищете философии Гегеля и Прудона за то, что для них человек — щепка на волнах судьбы, актер, покорно играющий по сценарию, написанному «объективным разумом». Разве не подчеркивал Маркс, что человек – творец, автор, что вся история – ничто иное, как результат деятельности человека, преследующего свои цели? Разве не так? Не так. Да, Маркс признавал за человеком историческое авторство, но это была лишь часть, лишь половина марксовой формулы человеческой деятельности. А вот другую ее половину в первые послереволюционные годы как-то не очень замечали. «Человек» гласит полная формула Маркса. «И автор, и одновременно актер, действующее лицо разыгрываемой в истории драмы». Маркс Энгельс. Сочинение. Том. 4, страница. 138. «Человек-автор». Ибо своей борьбой он избирает и реализует одно из имеющихся объективных возможностей, по какому, скажем, пути пойдет Россия в начале 20-го столетия, по прусскому или американскому. Но он не может, например, при всем своем желании ввести в Россию 1905 года коммунистическое производство и распределение. Он выбирает только в пределах того спектра возможностей, который был создан деятельностью предшествовавших поколений. За эти пределы ему не выскочить. И в этом отношении он исполнитель, актер. эта диалектика марксизма, автор, актер, не вполне ухватывалась многими теоретиками и политическими руководителями начала 20-х годов. Им больше нравилась тема авторства. С нее и начинается движение в направлении сталинизма. Но все же это лишь первые шаги движения лишь в направлении к сталинизму, лишь некоторый вектор, направленный в его сторону. Однако стрелка, указывающая направление на Москву, на Москву, еще не свидетельствует о том, что Москва там, где эта стрелка, и что тот, кто движется по направлению ей указанному, обязательно доберется до Москвы. Поэтому нам не кажется убедительным вывод, который делают иные современные публицисты из этого общего левацкого волюнтаристского поветрия первых послереволюционных лет. Дескать, все они, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и многие-многие другие партийные лидеры той поры, одним миром мазаны. Чего их разделять? Все хороши. Я все же думаю, есть одна важная принципиальная грань, стерев которую, мы рискуем ничего не понять в истории. Я думаю, мы сделаем большую ошибку, отождествив, например, ливацкие увлечения Бухарина, особенно сильные в начале 20-х годов, со сталинистской идеологией середины 30-х годов. Это же принципиально разные вещи. Добросовестные заблуждения Бухарина, склонного к преувеличению возможностей революционного народа и его вождей в истории, и сознательный антинародный курс сталинистов, ставящих на исторический пьедестал бюрократическую элиту, ее всемогущего вождя и рассматривающих народ как совокупность винтиков и гаечек. Эту грань надо видеть. Но постоянно видя эту грань, следует, на мой взгляд, задуматься и над тем, как так получилось, что и волюнтаристские тенденции не стушевались под воздействием практики, а получили усиление, подходя к той грани, за которой начинается, собственно, сталинизм, грани, где субъективные ошибки, честное революционно-романтическое заблуждение уступают место тщательно разработанной и последовательно проводимой в жизнь концепции решающей роли в истории административно-бюрократического насилия. Переход этой грани одной логикой борьбы идей не объяснишь. Дело вовсе и не в том, что в какой-то период руководству партии показались более убедительными левацкие идеи. Усиливала левые тенденции в руководстве, гнала их грани, за которые начинается сталинизм, в первую очередь, психология довольно значительной части революционных масс, наименее развитой уповающие во всех вопросах на универсальное средство решения саблю и насилие. Мощное идейно-психологическое давление этих массовых социальных слоев, их политическая поддержка руководителей ярко выраженного волюнтаристского типа играли громадную роль в передвижке всей оси политической жизни партии и страны в сторону левачества и субъективизма. Движению политической и теоретической мысли влево К волюнтаризму, а в перспективе к сталинизму, способствовали таким образом не только идейные установки руководителей партии, формировавшиеся под воздействием неточно понятых причин успехов революции и упрощенной истолкованного марксизма, но и давление психологического, идейного, политического значительной части революционного народа. То есть, и это тоже очень важно четко зафиксировать, сталинизм получает первоначальные импульсы и в определенной части народа. Таким образом, не только идейные истоки сталинизма, но и социальные тоже не отличаются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые исследователи пытаются отыскать какую-то необычайную социальную базу, питавшую чудовище сталинизма. Называют «паутеров», деклассированные элементы, те или другие крестьянские слои. Мне же кажется, что и первоначальная социальная база сталинизма не отличается какой-то крайней особой экзотичностью. Зародыши сталинистских, то есть субъективистских, волюнтаристских идей вовсе не кажутся революционной массе чужеродными, ибо она вся после громких революционных побед заражена левачеством, и даже значительно большим, чем ее вожди. Но все же в революционном народе, совершившем Октябрьскую революцию, ясно просматривается разделение на два крыла, две части, два течения. Одно, несмотря на некоторый налет левачества, естественно, и, повторяю в ту пору, можно было бы все же назвать революционно-реалистическим, революционно-демократическим, и другое, революционно-левацким, казарменно-коммунистическим. Ранний сталинизм примерно во второй половине 20-х годов и начинает все больше ориентироваться на вторую часть революционной массы, но в силу важности этого аспекта проблемы о нем следует сказать поподробнее. Социальная база раннего сталинизма. Принципиально важным моментом для понимания происходивших после октября процессов является признание существования внутри российского революционного движения двух социальных образований и возникающих на их основе двух идейных течений – революционно-реалистического и революционно-левацкого толка мы подчеркиваем, именно внутри революционного движения. О разделении реформистского и революционного крыла большевиков и меньшевиков писалось много, это другой сюжет. Речь идет о политически развитой, культурной, цивилизованной части угнетенных трудящихся масс и об угнетенной, но темной и неразвитой, страдающей, но непросвещенной массе. Обе части были вместе, Одинаково против, против царизма, корниловщины, войны, капиталистического хищничества и бесправия. Но они были по-разному за. Они были за разное за. Они по-разному представляли себе процесс ликвидации старого мира и утверждения нового. Разделение это. Различия эти имели не случайный, не временный, не второстепенный характер. О том, что речь идет о принципиальном и крупном историческом противостоянии, свидетельствует и тот факт, что эти две тенденции издавна и постоянно существовали в российском революционном движении. Это казарменно-коммунистическое, авторитарное, Завичневский, Нечаев, Ткачев – и демократическая, прославляющая историческую самодеятельность народа ⁇ Радищев, Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский. В этих двух типах жизненной ориентации, политического мышления мировоззрения отразились различия социального и культурного бытия двух основных слоев революционной массы ⁇⁇ Развитовым ⁇ культурного слоя трудящихся, способного подхватить и продолжить в истории золотую нить прогресса, способного, говоря словами Маркса, сохранить и приумножить плоды цивилизации и слоя людей, отброшенных обществом на самое дно, отверженных в полном смысле этого слова, людей, забитых этим обществом, загнанных в угол, неразвитых, ненависть которых к данному общественному устройству получает преимущественно тотально разрушительный характер. Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение – провозглашали наиболее ранние выразители указанной тенденцией в России нечаевцы. Пусть же все здоровые молодые люди принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения земли огнем и мечом. Формы этой деятельности могут быть чрезвычайно многообразные яд, нож, петля и тому подобное. Революция все равно освещает. Этот отряд угнетенных требует пристального к себе внимания. Он, с одной стороны, составляет важную и очень решительную часть общей революционной армии и будет с беззаветным героизмом сражаться с угнетателями. Но, с другой стороны, существует большая опасность, что люди этого слоя свои неразвитые потребности, свою... Полуазиатскую бескультурность, свои нравственные установки, порожденные во многом их обесчеловеченным бытием в старом обществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. Полуазиатская бескультурность. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 364. Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства огня и меча, с помощью всемогущего, по их мнению, насилия. И в итоге, как писали Маркс с Энгельсом, может в новой форме произойти возрождение старой мерзости. Неразвитость, низкий культурный потенциал тысяч нагульновых и... Сафроновых, героев из поднятой целины Шолохова и Котлована Платонова, делали понятным им только одно организоваться, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и заставить. Все можно сделать, все. Ошеломляющий успех в октябре и в гражданской войне, когда по всем обычным законам соотношение сил они как будто не могли победить, но победили укреплял их веру в свое всемогущество. То есть непонятная логика октябрьской победы, в которой как раз опора на объективные законы, а не на насилие, обеспечила успех, и низкая культура значительной части народа и породили массовую эйфорию всемогущества и всевозможности. Ну, буквально, нет преград ни в море, ни на суше. Или, как восклицал в состоянии политического восторга один из революционных лидеров той поры, «Если это солнце будет светить только буржуазии, мы погасим солнце». Вот как. Ораторский образ, конечно, большой силы, и я представляю, каким восторженным гулом откликнулась на него революционная толпа. А вдумаемся в него, умерев экзальтацию. «Во-первых, надо ли так чересчур точваниться? Уж солнце, во всяком случае, нам совершенно не подвластно. И, во-вторых, если даже мы и выполним это фантастическое обещание, то ведь не только же проклятая буржуазия, но и сам всемогущий пролетариат исчезнет с лица земли». Хотя, впрочем, что-то похожее на это обещание сталинистам удалось таки реализовать. Одно за другим, например, гасили они исторические солнца в небе культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Самоубийственное всемогущество. Разумеется, все это неоднозначно. Массовое ощущение полноты своих исторических сил, уверенности в способности к социальному творчеству — Прекрасное состояние людей, сбрасывающих оковы рабства. Глядя на них, уже не скажешь, как когда-то Чернышевский, о спящей России, нация рабов, сверху донизу все рабы. В эти-то прекрасные исторические минуты пробуждения, роль партий, вождей, по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возможностей, которые способны реализовать полный энтузиазм люди и указывая на границы возможностей, где-то надо идти и против течения, так, как это умел делать Ленин. Коммунисты, учитесь торговать. Меньше громких фраз, больше конкретных малых дел. Не бойтесь идти на выучку к спецам. «Не чваньтесь пролетарским классовым чутьем, овладевайте всем богатством прошлой культуры, стройте будущее не на энтузиазме только, а при помощи энтузиазма на заинтересованности каждого в результатах конкретной работы». Миллионы юношей и девушек, механически затвердивших коммунистические лозунги, принесут делу строительства нового общества больше вреда, чем пользы, и так далее, и тому подобное. Глубокие, умные, отрезвляющие слова. Они не забивали, не гасили энтузиазм, но переводили его из области мифов, в мир реальностей, из области слепой и безотчетной веры в мир строгой и научно обоснованной мысли. Сталинизм же закрепляет эти ложные ценности и установки волюнтаризма и возводит их в рамк теории и партийно-государственной политики. Противоположность ленинских и сталинских установок просто бросается в глаза. Ленин. На основе добровольности, на базе убеждения, опираясь на примеры успешной деятельности, вести постепенную, планомерную работу по развитию кооперативных начал в деревне, используя достижения мировой научной и индустриальной мысли, опыт спецов, сочетая энтузиазм и материальную заинтересованность трудящегося человека, диалектически сочетая хозяйственное единоначалие и рабочую демократию, двигать промышленность, вести культурную революцию настойчиво, но деликатно, преодолевая наследие прошлого культурного варварства. Сталин за пару лет ударными темпами создать социалистические отношения на селе, превратив сельских тружеников в колхозное крестьянство, а сомневающихся и несознательных в лагерную пыль. За две-три пятилетки всех догнать и перегнать, иначе нас сомнут. В кратчайшие сроки покончить с религиозным опиумом, не останавливаясь, если понадобится ни перед чем, можно и церкви взрывать, и приходы закрывать, и попов сажать, заполнить деревни атеистами и чекистами. И попробуйте слово сказать – Поперек этого энтузиазма в порошок сотрут. Что, не веря в силы народа, в силы революционного, победившего, героического и всемогущего пролетариата? Конечно, вы, интеллигентские умники, можете ждать. А мы, пролетарии беднейшие крестьяне, измучившиеся за долгие годы рабства, ждать не можем. Не перечеркнуть вам наших надежд. «капитулянты», «трусы», «маловеры», «вредители», «враги» и так далее, по восходящей. Сталинские лозунги той поры – это их лозунги, их желания, их стремления, их надежды. И, конечно, этот хищнически эксплуатируемый государственным руководством энтузиазм, подобно допингу, принимаемому спортсменам, что-то временно дает – на сколько-то ступеней поднимает общество, но ценой последующего разрушения организма и прихода страшного разочарования в будущем. Но тогда, в те исторические мгновения конца 20-х, начала 30-х годов, когда последствия политического допинга для многих были еще не видны, они восклицали «Да здравствует наш родной, близкий Сталин!» И он действительно был их близкий, родной и такой понятный. Так во второй половине 20-х годов зарождались теория и практика сталинизма, питаемая настроениями значительных масс народа, и в этом смысле его происхождение отнюдь не было каким-либо историческим казусом или нелепой случайностью. Зрелый сталинизм, социальная база и идеологическая суть. Народен ли сталинизм? Итак, сталинизм выглядел поначалу как продолжение марксизма и как выражение воли и настроений народных масс. Заметим, однако, что по мере роста ультралевацких тенденций в сталинском руководстве и кристаллизации сталинской доктрины, эта связь с марксизмом становилась все более иллюзорной. А по мере развития общественной практики, все отчетливей выявлявшей подлинную социальную суть сталинизма, рушилась и его связь с народным сознанием, с массами. Последнее особенно важно, и поэтому нужно пояснить, что мы имеем в виду. Из того несомненного факта, что первоначальной питательной идейной средой для становления и первых ростков сталинистской доктрины является психология определенной части народных масс, Нередко делается вывод, что сталинизм — это народная идеология, что за Сталиным — интересы широких масс народа, что развертывается далее логическая цепочка — тот, кто выступает против сталинизма, выступает против народа. То есть, кто враг сталинизма, тот враг народа. В подобных рассуждениях стирается еще одна существенная грань между сталинизмом и народным сознанием, народными интересами. Стирание этой грани ведет к разного рода ложным выводам. Для одних публицистов либерального направления это веское доказательство того, что народ России ничего лучшего, как сталинизм, и не заслуживал. Народ имел то правительство, которое он заслужил. Для других, ностальгически вздыхающих по прежним временам порядка, это способ защиты сталинизма. Сталин — народный вождь а созданная им система — отражения воли, желаний и чаяний масс. Вот против этого отождествления сталинизма и интересов народа мы хотели бы особенно решительно возразить. Да, сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве, но в нем отражаются не подлинные, не действительные, не глубинные интересы народа, а лишь поверхностность его сознания. Его психологии в определенный конкретно исторический период, да и то не народа в целом, а, как мы отмечали, лишь его менее развитой, менее цивилизованной части. Надо добавить еще, что эти верхние слои его психологии, его настроения, находились в остром противоречии с его действительными интересами. Ведь в чем состоял действительный подлинный интерес угнетенных российских масс? В осуществлении социального равенства людей и на этой основе обеспечения роста их материального благосостояния и культурного развития. Однако их представления о методах и способах достижения этой цели были ложными, они не вели к ней. Существовало таким образом фундаментальное противоречие между действительными интересами народа и предполагаемыми способами их достижения. Возникало ложное сознание, не соответствующее исторически назревшим задачам. Сталинизм, в отличие от ленинизма, не стремился просветить массы, выяснить это противоречие целей и предлагаемых ими средств, и предложить средства, адекватные целям. Он эксплуатировал их невежество, их предрассудки и поэтому, я думаю, нет никаких оснований говорить о сталинизме как выразителе коренных интересов и потребностей даже какой-то части народа. Сталинизм, по сути своей, антинароден. Народ ни в каких его частях или слоях, поэтому, строго говоря, никак не может рассматриваться в качестве социальной базы зрелых форм сталинизма, какие сложились, например, к середине 30-х годов. Да, сталинизм в пору своего возникновения питался невежеством, неразвитостью части народных масс. И в этом смысле, и только в этом смысле определенную народную, может быть, точнее сказать, псевдонародную окраску он приобретал. Но он приходит в острое столкновение с этими же массами, как только они начинают осознавать свои подлинные задачи и адекватные способы их решения. В итоге все яснее вырисовывалась действительная социальная база, питающая зрелые формы сталинизма. Сталинизм постепенно ее нащупывает, а затем в массовом порядке ее воспроизводит и решительно в моменты острых социальных конфликтов защищает. Что же это за база? Диктатура бюрократии. Общий механизм нащупывания и формирования бонапартидскими режимами, а сталинские из их числа, своей адекватной социальной базы превосходно описан Марксом в XVIII Брюмере Луи Бонапарта. Свой первоначальный исток, бонапартизм, как указывал Маркс, находит в одном из массовых угнетенных слоев, тогда, в конце 40-х годов XIX -го века, это было крестьянство. И далее важное добавление. Династия Бонапарта является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого. Маркс Энгельс, сочинение, том 8, страница 209. Подставим вместо династии Бонапарта сталинизм. Вместо крестьянства пролетариат и беднейшее крестьянство, и мы получим точную характеристику нашей ситуации в конце 20-х годов. А вот что происходило в Бонапартистской Франции дальше. По мере того, как развитие исторических событий просвещает крестьянина, помогает ему подниматься со ступени предрассудка на уровень рассудка, Происходит обострение противоречий между более верно осознающим свои интересы народом и псевдонародной властью. Но к этому времени бонапартизм уже не нуждается в братском согласии с прежде дружественными народными слоями. Он сформировал уже свою собственную социальную базу, полностью отвечающую его зрелым формам бюрократию, армию, репрессивный аппарат, способные жестоко расправиться со своим вчерашним союзником. Начались облавы, устраиваемые армией на крестьян, массовые аресты, массовая ссылка крестьян. Маркс Энгельс, сочинение, том 8, страница 208. Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм, эксплуатируя предрассудок,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 Возникновение и развитие этой второй, а с ходом времени, главной опоры и социальной базы сталинизма тоже вполне закономерный, естественно-исторический, а не порожденный волей злодея или гения, как хотите, процесс. Никаких тут исторических казусов нет